А, «Да, вот он!» Мистер кемпион опередил дядю Уильяма, взял со дна сундук. Сундука кобуру и расстегнул. Внутри оказались две промасленные тряпки и больше ничего. «Силы небесные!» — охнул дядя Уильям. Глава 11 «За В постель. Лишь когда они спустились обратно в малую гостиную, дядя Уильям немного пришел в себя и начал соображать. Силы его явно были на исходе. На лице проступила сеточка кровеносных сосудов. «Ну, прямо испарился!» — сипло проговорил он. «В этом доме творится какая-то бесовщина!» Его собеседник не стал упоминать, что все уже давно это поняли, и тактично промолчал. «Там ведь были и патроны!» – проговорил дядя Уильям. «Это я сейчас только вспомнил!» «Валялись в рассыпную на дне сундука. Если полиция пронюхает, чую мне не сдобровать!» Он уставился на Кэмпиона мутными голубыми глазками и прошептал. «А они знают, из какого пистолета убит Эндрю!» «Вы ничего про это не слышали?» «Ужас! Ужас!» Он сел в свое зеленое кожаное кресло и беспомощно покосился на графин с виски. Его худшие опасения оправдались, и он потупил голову. «Знать бы, где сейчас прячется этот подлец!» неожиданно взревел он. «Куда смотрит Скотланд-Ярд? Они же кого угодно хоть из-под земли достанут! Разве нет?» «И все-таки про Джорджа мне лучше помалкивать!» Я разок упомянул его имя инспектору, так старуха меня потом полчаса распекала. «С кого я я вынужден терпеть эти ужасы!» — рычал он багровее, прикрывая задницу под лица и шантажиста, который за всю жизнь ни дня не проработал. Небось, он прокрался в дом, взял револьвер и застрелил из него Эндрю. «Если Эндрю вообще убили из моего револьвера, это ведь еще не доказано!» «Это неважно», – спокойно ответил Кэмпион. «Даже если его застрелили из армейского пистолета, их в стране несколько сотен тысяч». Дядя Уильям просиял. «В самом деле, однако же я уверен, что это дело рук Джорджа. Слишком неожиданно он явился на тот воскресный ужин. Между прочим, ему никто даже и дверь не открывал. Он запросто мог просидеть несколько часов в какой-нибудь комнате. Мерзавец приходит и уходит, когда ему вздумается, точно у себя дома». Но матушка его всегда выдворяет. В старухе до сих пор есть что-то от амазонки. Ей-богу. Он умолк и призадумался, потом вдруг снова заговорил. «Признаться, у меня внутри все перевернулось, когда он вошел в гостиную. Это же надо! Только гири упали, а он тут как тут. Ну, точно в какой-нибудь глупой мелодраме. По молодости я что-то подобное читал. Старуха почему-то его защищает, а мне это не нравится». Мистер кемпион обладавший даром самоустраняться в нужный момент, молча облокотился на каминную полку. Старик продолжал. «Она живет прошлым. Давно забытые скандалы пугают ее больше, чем любые нынешние беды. Уж чем этот мерзает Джордж может ее шантажировать? Ума не приложу. Вряд ли чем-нибудь серьезным. Взять хотя бы эту историю, после которой она лишила Эндрю его доли наследства». Последние слова заинтересовали мистера Кэмпиона. «Буря в стакане?» «По мне тогда, в конце концов, отцу, царство ему небесное, сейчас уже все равно, ему ничем уже не навредишь. Но эта книжонка, которую написал Эндрю, вывела мать из себя. Лицемеры или маска учености. Идиотское название, я так ему и сказал». «Первый раз слышу», — признался Кэмпион. «Оно и неудивительно». Вряд ли тираж раскупили, по-моему, там и десятка экземпляров не продалось. Я говорил матери, что волноваться не о чем, но она меня никогда не слушает. Эндрю, конечно, бессовестный, ничего не скажешь по делам ему. Это ведь надо додуматься, жить на иждивении тетки и при этом клеветать на ее покойного мужа. На доктора Фарадея? Удивился мистер Кэмпион. Уильям кивнул. Вот именно. Эндрю заметил, что мемуары вошли в моду. Всякие почтенные старики пишут истории и своей жизни и перемывает косточки врагам и недоброжелателям. Но он и решил подзаработать на имени покойного. Сочинил эту чушь собачью. Глупей книжонки я в жизни не видел, хотя меня начитанным не назовешь. Так ее напечатали? Да-да, какое-то мелкое издательство ее выпустило. Думали, имя отца привлечет читателей. Эндрю получил 6 авторских экземпляров. И больше ни гроша. Хотя издательство «Ручаясь» тоже осталось в накладе. Никто бы и внимания на это не обратил, вот только Эндрю, получив авторские, красиво подписал каждый экземпляр и вручил всем членам семьи. Мать попросила Джойс прочитать ей книгу. Ох, славная девушка, добрая, скромная, не то что остальные в этом доме. Естественно, книга подлила масло в огонь. Я не видел, чтобы мать так злилась. Уже очень давно. Конечно, в любом случае мы могли бы засудить Эндрю за клевету, но что толку? Он ведь и так жил за ее счет. Неловкая была ситуация. Мать воспользовалась единственным оружием, которое имела против Эндрю. Послала за стариком Фезерстоуном и изменила завещание. Помню, я в ту пору читал книжку про итальянца, который торгует пивом в Америке. Я взял оттуда одну цитатку. Подошел к Эндрю и говорю... «Посмейся теперь, умник!» Он сидел вон в том кресле. Я прям слышу, как он тогда ругался. «А взглянуть на книгу можно?» Осведомился мистер кемпион «Конечно!» Дядя Уильям был готов на все, чтобы задобрить молодого человека. Единственного, кто еще не растерял к нему остатки уважения. «Я сохранил экземплярчик. Старуха уничтожила все!» до которых только сумела добраться. «Но я свое припрятал!»